Часть восьмая. Смерть покоя. Узнать все. Тот день был открытием. Еще накануне или даже утром я считала себя гуманным и интеллигентным человеком, способным договариваться даже с собственным мозгом, читать и понимать свои эмоции. Сбоем моей программы было уже то, что я не смогла, как всегда, дождаться развития событий в уединении. Не сработал самый логичный довод. Все завершится независимо от того, увижу ли я это своими глазами или нет. Эффект моего присутствия нулевой. Это ничего не решает. А в тот день все во мне рвалось к участию. Все равно где и как. Я должна быть там, где что-то случится. А в том, что случится, сомнений почему-то не было. Наверное, интуиция Сергея оказалась заразной. Не помню, как мы пролетели какие-то минуты и метры — Началось все, когда Сергей вдруг резко свернул на встречную полосу и перегородил дорогу летящим автомобилем. Они остановились, из одного выскочил Кирилл и бросился к нам, И следующего за ним побежали какие-то черные тени. И все замелькало, понеслось. Отчетливо я увидела лишь то, что собиралось. Человек в черной маске на лице остановился и стал стрелять Кириллу в спину. Он еще стрелял, когда Сергей оказался рядом с ним и, выбив пистолет из его рук, резко повернул эту черную голову из стороны в сторону. Мне издалека показалось, что я слышу хруст позвонков. Я даже не заметила, как оказалась рядом с Кириллом. Опустилась в его кровь и видела, как Сергей ногой повернул убийцу на спину, и ногой же нанес ему страшный удар в грудь. Я хотела на это смотреть. Смотреть, как живого еще и уже беззащитного человека добивают на моих глазах. Я хотела видеть его смерть. Я, которая еще утром была по другую сторону смерти, там, где есть только жизнь. И если бы не увидела, как это чудовище подыхает, я бы не смогла больше дышать. Я это увидела. И только потом узнала, что Кирилл еще жив. Когда его уносили в машину скорой, он даже попытался открыть глаза. Он почувствовал, что я рядом. А Сергея повели в другую машину с мигалками. К этому времени подъехал его адвокат Андрей. Он и сказал мне, что Сергея, скорее всего, отпустят под подписку о невыезде. Наверняка начнут проверку, была ли превышена мера самообороны. Проще, спас ли он жизнь Кирилла, убив нападавшего. «Кто-то из помощников Сергея отправил меня домой на такси, передав его слова». никому не открывать, никому ничего не говорить и ждать звонков. Вот когда мне стало тесно в этой конуре, которая с утра была моим королевством. Как в ней дышать, как есть и спать, если на той серой грязной дороге лилась кровь мужчины, поцелуями которого я покрыта с ног до головы. У меня даже волосы болят и тоскуют, и ненавидят. Я возвращаю мысли на тот эпизод. Убийца всхлипнул, захрипел, мелькнул его вполне сознательный взгляд и погас навеки. «Я так спасаюсь. Это ужас. Я знаю, что Кирилл еще жив, но я должна видеть и видеть, как погибает тот, кто хотел его убить. Впрочем, не знаю, жив ли Кирилл сейчас. Меня здесь заперли, ничего не сказав. Где больница? Куда звонить?» И валялись под ногами осколки моей гордости. Я была беспомощна. Я ничего не могу без Сергея не только сделать, но и понять. И тут позвонил человек, который представился другом Сергея, экспертом Александром Масленниковым. «Виктория», — сказал он мягко, — «Кирилл жив, но в очень тяжелом состоянии. Ночью операция. Сергей отпустят скоро. Остались формальности. Возможно, будет суд о превышении самообороны, и тогда вы будете главным свидетелем. Я тоже внесу свою лепту. Держитесь. Ездить пока в больницу не нужно, да и вообще лучше нигде не появляться. Мы постараемся включить вас в программу защиты свидетелей. Увы, наши возможности ограничены. Сергей просил вас подумать о предложении Карлоса Батисты». «В вашу квартиру и к себе Кириллу возвращаться небезопасно. Кстати, в его квартире уже кто-то перевернул все вверх дном. Унесли компьютер, ноутбук, какие-то документы». Все было по-прежнему плохо, но я вдруг успокоилась после этого звонка. Какое-то облегчение. Мое проклятое уединение, мою независимость и самостоятельность сейчас разнесли в клочья. И чёрт с ними. Я хочу только одного — поймать кончик того луча, который выведет меня к просвету. Мне нужно родное, тепло и еще одно дыхание рядом». Я все смогу. Я проверила себя. Да, я по-прежнему рада, что то чудовище, которое стреляло Кириллу в спину, больше не живет на земле. Но он был не один. Я позвонила Карлосу.